Снова здравствуйте. Продолжаем читать книгу Анатолия Марковича Маркуша вам взлёт. Перед полётом. Понимаю, как тебе хочется поскорее услышать об аэродроме, о полётах, но торопиться не советую. Помнишь, Лёша, ты видел на моём столе тоненькие брошюрки? Серовата голубых обложках со строгим названием Инструкция по эксплуатации и техники пилотирования. На 20-30 страничках такой книжечки изложено всё, что должен знать человек, собирающийся в полёт. Когда впервые читаешь инструкцию, в голову вдруг приходит: а что если хорошенько выучить все параграфы, да и попробовать взлететь? Заманчиво. К тому же, что в инструкции всё так тучно объяснено. Первое перед взлётом проверить и дальше перечисленное решительно всё, что должно быть проверено. Второе убедившись в нормальной работе моторов и отсутствии препятствий впереди самолёта, приступить к взлёту. Четвёртое на разбеге выдерживать рулем направление выдерживать рулём направления. Пятое Скорость отрыва 95-100 км в час. Итак, по пунктам расписан от начала до конца решительно весь полет. Ну, что такого особенного взлететь? Может быть, действительно каждый сможет? К сожалению, Леша, это заблуждение. Такая же ошибка, как и долгие годы распространявшийся вслух, что летчиками могут быть только особенные люди. Необычайно сильные, не знающие даже намёка на страх, можно вызубрить на зубок не то, что инструкцию, а целых 10 авиационных учебников, можно обладать при этом крепчайшими мускулами и не бояться ничего на свете, и всё же разбить самолёт на земле задолго до взлёта. Почему? Ну, попробуем разобраться вместе. Прежде я расскажу тебе о нескольких неприятных случаях, происшедших у меня на глазах. Вот первый. Ты видел, как шофер заводит мотор ручкой? Ну, нынешние дети, да, такого уже не видят. Ай, мне вот еще даже довелось позаводить. Другой раз взмокнет бедняга, а толку чуть не запускается. Самолетный мотор ручкой не покрутишь, сил не хватит. Многие авиационные двигатели запускают от баллона со сжатым воздухом. Вырываясь в цилиндры, воздух прокручивает мотор, как самый сильный водитель. Сжатый воздух хранят в стальных баллонах, окрашенных в чёрный цвет. Такие баллоны ты видел в киосках, торгующих газированной водой. Лёчик спешил с вылетом. Он покрикивал на моториста, подгонял механика, нервничал. Время до наступления темотеста валялось совсем мало, и несколько минут задержки могли сорвать задание. Машину готовили суматошно. В самый последний момент к борту подкатили баллон, быстренько заправили воздушную систему самолёта, и механик доложил, что всё в порядке, можно стартовать. Пилот уселся в кабину, нажал на кнопку стартёра, и мотор Взорвался. Бульное рыжее пламя полыхнуло вдоль бортов машины. Лётчику удалось спастись. Но объяснить, от чего стряслась беда, он никак не мог. А причина была самая простая. В спешке к самолёту подкатили не чёрный, а голубой баллон. Командир экипажа не обратил на это внимания и пытался запустить мотор не сжатым воздухом, А сжатым кислородом бензин не самая подходящая жидкость для тушения огня. Кислород не тот газ, которым можно запускать моторы. Соприкасаясь с маслом, кислород взрывается. Он же все окисляет этот кислород. Его в воздухе совсем немножко, порядка 20 минут. 22%. Но при этом даже этого достаточно, чтобы поддерживать горение. Ну, правда, приходится немножко температуры добавить для активации, то есть огня поднести. Но чем больше кислорода в газовой смеси, тем меньше температура требуется для воспламенения. Если что, Вот. А масло, да, с кислородом прекрасно контактирует и всё прекрасно взрывается. Вот. Например, достаточно, например, даже положить промасленную тряпку на кислородный баллон и не дай бог попадёт на это солнечный свет. Просто солнечный свет попадёт баллон взорвётся. Это я вам, ребят, уже от себя рассказываю. Вот. Но, чтобы вы Знали, как такие вещи случаются Да, а вот другой случай Костя Черкасов считался в нашей учебной эскадриле самым веселым, самым находчивым и самым непоседливым курсантом Даже в кабину самолета он не забирался, как все люди, а влетал метеором Застегнуть шлем на земле Косте никогда не хватало времени Так он и стартовал с развивающимися на ветру неуклюжими кожаными ушами Все, что он делал, непременно сопровождалось шумом, шутками и тысячей лишних движений. Помню, как однажды Черкасов плюхнулся на сиденье, повернул один коран, переставил другой, потрогал третий, взялся за четвертый, трах, убрал шастя на земле, уложил машину на живот. Со всех сторон сбежался. Народ все спрашивает, что случилось, что такое, в чем дело. Отвечать Черкасову, понятно, нечего. Стоит бледный, губы трясутся. И как автомат повторяет одно и то же. Виноват, товарищ инструктор. Виноват, перепутал. И еще один случай. Вруливал с самолетной стоянки на взлетную дорожку молодой летчик. И ни с того ни с сего зацепил крылом за огнетушитель. Помял кромку. Ты что, не видел, куда рулил? Почему не видел? Все видел, думал, пройдет. Чёрный цвет не похож на голубой. Это ясно всякому. Нельзя себе представить, что ручек не различил цвета. Он не видел ни голубого, ни чёрного, спешил, но всё ему просто не хватило внимания. Как говорят, да, да опять от себя. В спешке хороша приловли блох и тараканов. К рануборке шасси не имеет ничего общего с переключателем зажигания. Есть такая ручка на самолёте, она стоит как раз рядом с краном шасси. Скорее всего, черкасов, собираясь в полёт, думал не о полёте, а о вчерашнем футбольном матче. Не подготовил себя человек к ответственной работе. И уж, конечно, молодой лётчик не хотел торонить огнетушитель. Его подвёл глазамер. Одно дело знать что-то, совсем другое дело уметь. И никакие книжки не могут превратить человека с земли в человека воздуха. Пилот рождается в труде, преодолевая трудности, испытывая разочарование, исправляя ошибки. Наблюдательность, выдержку, глазомер, собранность никто не преподнесет тебе в подарок. Эти необходимые летчику, да и не только, ребят, летчику качества, берутся с боем, Они отвоевываются у рассеянности, вспыльчивости, лености. Они приходят к человеку в результате упорного совершенствования собственного характера. Почти каждый человек считает себя наблюдательным. Однако людям свойственно ошибаться, особенно в оценках тех или иных черт собственного характера. Поэтому советую каждому проверить свою наблюдательность. Кстати, это делается совсем просто. Если ты сумеешь, не задумываясь правильно, ответить хотя бы на половину вопросов, вот они справа. Можешь считать, что первый экзамен летчика тобой выдержан. Какой же это экзамен для летчика, когда ни один вопрос не имеет отношения к авиации, спросишь ты. А вот какой. Прежде чем предложить эти вопросы тебе, я задал их 17 вопросов. знакомым людям самых различных возрастов, профессий, характеров, и только один из всех ответил без единой запинки, быстро, точно, правильно. Этот один лётчик-испытатель первого класса, старый воздушный волк. Когда же я ему рассказал, для кого приготовленный вопрос, он одобрительно улыбнулся и заметил: "Правильно ты придумал, старик. Тога приятелю твоему Надо бы не десяток, а сотни пять таких вопросов задать. Пусть каждый день тренируется, подрастёт, спасибо скажет. У настоящего лётчика глаз должен быть, что фотоаппарат. Раз прицелился, всё зафиксировал, как заснял. Вопросы. Сколько колон украшают фасад Большого театра в Москве? И сколько лошадей впряжено в его знаменитую бронзовую колесницу? В каком направлении по ходу машины или против хода открываются дверки на побеге, а на москвиче? Третье. Сколько больших пуговиц на офицерской шинели? Четвертый. В какой руке держит Пушкин шляпу на знаменитом памятнике, установленном на столичной площади, носящей имя великого поэта? Пятое. В каком углу рублевой бумажки расположен... Ну хорошо, в каком углу просто денежной купюры расположен номер... Цифрами какого цвета он изображён? 6. Что написано в самой верхней строчке первой страницы каждого номера Комсомольской правды? Какой эмблемой начинаются все кинокартины, снятые на фабрике Мосфильм? В какое время стрелки часов расположены друг к другу под углом В 60 градусов. Сколько колёс на автомобиле ЗИЛ-150? Как растут рога у коровы? Впереди или позади ушей? Последние слова старого лётчика напомнили мне об одной истории военного времени. Суровую фронтовую зиму гордейский бомбардировочный полк был отозван на далёкий тыловой аэродром. Здесь лётчикам предстояло получать новую материальную часть скоростные пикирующие бомбардировщики. Декабрь в тот год не баловал лётной погодой. Снегопады сменялись поъёмкой, а когда прояснялось и голубое небо было готово к приёму самолётов, держала земля Аэродром оказывался засыпанным глубоким цепким снегом, не вырулить, не взлететь. Лётчики нервничали, слонялись из угла в угол и в сердцах проклинали метеорологов, как будто они были виноваты в капризах зимы. У людей заметно портился характер, ссорились даже самые закадычные друзья. И только один человек в полку сохранял полное спокойствие. Гвардии старший лейтенант Нико Ломия. развлекался несколько необычным образом. Подолгу просиживал он на подоконнике, бросал перед собой из горсти спички, смотрел на них секунду другую, сгребал в ладонь, снова повторял всё сначала. Что ты делаешь, Никол, спрашивали лётчики Ломия. Гадаешь, что ли? Ломя отмахивался от товарищей и ничего не объясняя продолжал бросать спички. Рихнулся он, что ли, не доумевали друзья, пробовали подтрунивать над ним, Но Ломия не обращая никакого внимания на обидные словечки, делал своё дело. О странных выходках гвардии старшего лейтенанта уздал наконец сам командир полка. Он вызвал лётчика для объяснения, и тот сказал ему, что тренирует на спичках зрительную память. Бросит наугад горстку и не считая старается одним взглядом определить, сколько спичек лежит на подоконнике. Ну и как получается, заинтересовался полковник. Немножко получается. Сначала только до 7 выходил, потом до 12 дошёл. Думаю, однако все 50 освоить. Командир полка, пускай Ломиу сказал на прощание: "Ну-ну, раз веришь, что пригодится, действуй". Через полгода имя Никола Ломия гремело по всему северному фронту. Его по праву зачислили в лучшие разведчики. воздушной армии. Проносясь над военными объектами врага, Ломя никогда не ошибался в подсчётах. Уйдёт в далёкий тыл противника, бродит в чужом небе, высматривает что где, и уж есть ли ротирует в квадрате 4211. Эшелон из 26 крытых вагонов, четырёх платформ, двух цистерн, можно не сомневаться, данные точные. Уметь все видеть в воздухе, принимать правильные решения, находить выход в сложной обстановке, трудно потому, что все в полете совершается быстро, во много раз быстрее, чем на земле. А разговор о скорости полета серьезный и очень важный разговор. 90 км в час – хорошая скорость для автомобиля. Но что все-таки значат эти 90 км в час? Шофер, ведущий машину на таком режиме, покрывает... 1,5 километра в минуту. А лётчик даже на тренировочном самолёте он проскакивает за минуту 2-3 км. А на реактивном истребителе все 20. Что ж получается, шофёр и лётчик люди одинаковые, но тому, кто управляет машиной в воздухе, приходится думать, принимать решения, действовать в 10-15 раз быстрее, чем тому, кто ведёт машину по земле. Так? Как же? За счёт чего один человек может быть в 10-15 раз расторопнее, находчивее поворотливее другого? Думаю, что я не ошибусь, если скажу, прежде всего, за счёт тренировки. Наблюдательность, выдержка, глазомер вырабатываются не только в полётах, но и про запас на земле. Едет по улице машина. Лётчик смотрит на неё не только как на препятствие, мешающее ему пересечь дорогу, он непременно постарается заметить марку автомобиля, запомнить груз, который тот везёт, разглядеть номер. Идёшь мимо дома и невольно обращаешь внимание, сколько в нём этажей, какого фасона двери, какие занавески на окнах, сколько балконов на фасаде, что растёт в палисаднике. Привычка всё разглядывать, всё запоминать цепкая привычка. Её нелегко воспитать в себе, но уже совершенно невозможно, став раз в жизни внимательным, отучиться от этого. Да и к чему расставаться с хорошей привычкой? Ведь наблюдательному, остроглазому человеку, если он и не станет лётчиком, жить легче и в мирное, и в военное время, и на твёрдой земле, и в штормовом море. Не жалей времени, потраченного на этот разговор. Я уверен, что он тебе ещё пригодится. А теперь нам пора на аэродром.